«Весь Шерлок Холмс» с Юрием Пенманом. Фрэнк Томас «Шерлок Холмс и священный меч» Роман Пересказ мемуаров Джона Хэмиша Ватсона, доктора медицины. Часть 19 Столкновение двух умов. Когда путешествуешь в компании величайшего сыщика в мире, привыкаешь к тому, что ситуация постоянно меняется. Следуя за Холмсом по темному коридору, я непрестанно размышлял, и мысли мои, подобно запущенной Юле, все время сменяли одна другую в стремительном вращении. То, что я уже неоднократно бывал в подобных переделках, помогало мне сохранять присутствие духа. Всего несколько секунд назад мы были заключенными, и вот ситуация изменилась, и мы уже играем другую роль. При свете фонаря мы достигли ведущей вниз лестницы. Нигде не было ни ламп, ни какой-либо мебели, просто каменная скорлупа, где нашли себе Прибежище люди Чу Самфу. Что будем делать, Холмс? Спросил я тихим шепотом, который казался мне единственно уместным при таких обстоятельствах. Впрочем, я не забывал и о мерах предосторожности. Нам необходимо найти подтверждение. Кузнецу для работы нужен пылающий горн. Если считать, что это тюрьма-кузница, Холмс не стал развивать свою мысль, и поскольку мы, кородучись, спускались вниз, время было явно неподходящее, чтобы просить объяснений. Вопросом, что теснились у меня в мозгу, суждено было ждать своего часа. Главной заботой оставалось одно как можно быстрее выбраться из этой обветшалой каменной карамады, производившей на меня такое же гнетущее впечатление, как и большая пирамида изнутри. Тень шаги, по всей вероятности, следовал за нами, несмотря на то, что мы не только не видели его, но и шагов никаких не слышали». «Если это развалено и в самом деле кишит людьми китайца», мелькнула у меня трезвая мысль, «то мы двигаемся уж слишком смело, даже нисколько не таясь». Направляясь ко второй лестнице, мы с Холмсом завернули за угол и, словно в подтверждение моих опасений, столкнулись с двумя крайне неприятными на арабами – Холмс тотчас заговорил по-немецки. Он хорошо овладел этим языком во время своих юношеских странствий по континенту. Я не знал этот язык. С легким приветственным жестом Холмс провел меня мимо арабов, в котором что-то сказал. Те же глазели на нас в большом удивлении. Один из арабов пожал плечами, и оба они вновь двинулись вверх по лестнице. Наконец, они скрылись из виду, и я перевел дух. «Что вы сказали им, Холмс, загипнотизировали их?» «Нет». Я на немецком языке сказал «Шаги», чтобы он встретил этих двух арабов, которые наверняка идут искать своих товарищей, и постарался их задержать во что бы то ни стало, но этого не потребовалось. Они пошли наверх. Я просто подумал, что здесь говорят на многих языках. В этом сборище негодяев, мошенников, всякого рода преступников вряд ли все знают друг друга. Эти двое пошли искать тех, кто так и не вернулся, и я велел шаги расправиться с ними. Думаю, на него можно положиться, надежный парень, хотя я весьма критически настроен относительно ваших методов, Холмс. Не стоит обращать внимания... На манеры мистера Шадьеватсона, в конце концов воспользовавшись своим умением лазить по стенам, он даже рисковал ради нас. Теперь в этом ветхом здании стали слышны какие-то звуки, доносились они очень приглушенно, но явно свидетельствовали о присутствии людей. Наше особое внимание привлек непрерывный, несмолкающий гул, в ту сторону, откуда он доносился, Холмс и направлялся. Движок внутреннего сгорания, Батсон, узкие ступени и отсутствие людей говорит о том, что мы спускаемся по черной лестнице, которая вот-вот выведет нас туда, куда надо. Мы преодолели лестничный пролет гораздо быстрее, чем я ожидал, не встретив больше ни одного из тех преступников, которые наводняли дом. Шади, видимо, все еще не расправился с теми двумя, и, не чувствуя поддержки с тыла, я то и дело беспокойно оглядывался. Вдруг я почувствовал, что шедший впереди Холмс весь напрягся. Перед нами маячила дверь, сквозь узкие щели которой пробивался свет. Холмс потушил фонарь, и мы направились прямо к потайной двери. Она оказалась незапертой. Холмс тихонько толкнул ее, и я уткнулся прямо в железную решетку. Заглянув через плечо сыщика, я увидел большую комнату, пол которой находился чуть ниже. Теперь равномерный шум движка доносился явственнее. Очевидно, это было подсобное помещение, и открытая нами дверь вела на какой-то длинный балкон, тянущийся вдоль всей стены. Я предположил, что этот проход к железной лестнице, ведущий на нижний этаж. В комнате толпилось множество людей, занятых каким-то неведомым мне делом. Посреди помещения стоял стол, похожий на чертежный. За ним на табурете сидел высокий пожилой человек. Он разглядывал через увеличительное стекло сверкающий предмет футов четырех в длину и по меньшей мере двух с половиной в ширину. Света в комнате хватало, и табличка, ибо это была именно она, ярко сияла под руками исследователя, привлекая всеобщее внимание. Выполненная из металла, который испокон веков подвинул людей на труднейшие деяния и неслыханные злодейства, точнее из золота, которая всегда распаляло... Огонь алчности В горнилах людских сердец Она сама по себе Ценности для него Не представляла Бандит изучал Выгравированные На ней надписи Сверяясь с лежавшими Перед ним фотографиями И литографиями виномин Макс Шепнул Холмс Вероятно Именно его имя навело меня на ложный след. Я помнил его как одного из редких людей с фотографической памятью, упуская из виду талант фальшивого мастера подделывать что бы то ни было. Холмс говорил так тихо, что вряд ли его слова были слышны на расстоянии более пяти футов. И все же человек за столом каким-то невероятным образом услышал свое имя, ибо он вдруг поднял голову и к моему ужасу уставился прямо на нас. Свет проникал в комнату как раз через открытую дверь, у которой мы стояли, и Макс вскочил на ноги, явно намереваясь закричать. Холмс схватил меня за руку и повлек по коридору Обратно. К сожалению, нас заметили, Ватсон, но еще не все потеряно. Стратегия требует, чтобы мы возвестили о своих намерениях. Мы бежали к передней части здания, и только тут я понял, что задумал Холмс. Боже, милостивы! Уж не собираетесь ли вы с открытым забралом предстать перетальчу? Не лучше ли б бежать, Холмс? Мы окружены и численный перевес на стороне противника. Когда все потеряно, атакуй! Этим девизом, вы выпомнится, весьма успешно воспользовались против лучанга. Возразить было нечего. «Я, безусловно, свалял тогда дурака, но вышел из трудного положения, прекрасно сблефовав. И, возможно, блеф сработает и тут, но моим другом, видимо, движут более глубокие мотивы. Теперь мы находились в огромном широком коридоре, который шел вдоль всего здания. Через открытые двери мы бегущие». Чудно просматривались. Затем мы оказались в главном помещении здания, по всей видимости, некогда служившего правительственным учреждением. Высотой в два этажа оно казалось слишком внушительных размеров для тюрьмы, но, возможно, под тюрьму это здание стали использовать позднее. Помещение было залито светом. Высокие окна в стене фасада плотно закрыты похожим на войлок материалом. В отличие от всех остальных комнат здания, здесь было так же людно, как на вокзале. Тотчас бросилось в глаза большое кресло на помосте, в коем царственно выседал отпустивший бакенбарды Чу Санфу. «Ну что ж», — подумал я. Выседать на троне всегда было его заветным желанием. Будь его воля, он, конечно, осуществил бы это желание, но пока вот приходится довольствоваться высоким креслом. В предстоящей схватке умов я ставил на Шерлока. При нашем появлении все в миг остолбенели. Наступила такая же гробовая тишина, какая царит в древних склепах фараонов. «Мы с удовольствием вновь приветствуем тебя, Чусанфу!» Совершенно невозмутимо, как будто не происходит ровным счетом ничего особенного, заметил Холмс и стал подниматься по ступенькам, ведущим на помост, где сидел чусанфу. Мне не оставалось ничего, кроме как последовать за ним, стараясь выглядеть таким же бесстрастным. Своими янтарного цвета глазами китаец молниеносно взглянул на дверь. «Где ваши охранники?» – спросил он с заметным беспокойством. «Не стоит даже говорить об этом. Мы должны были встретиться лицом к лицу. Нет. Ты ведь все время мечтал о наступлении того дня, когда можно будет сказать, что твоим последним броском костей игра города К сожалению, тебя ждут плохие новости». «Все кончено, твои замыслы провалились». Добрая половина присутствующих, вероятно, не поняла Холмса. Остальные не поняли, что именно он хочет сказать. Но Холмс держал себя так уверенно, его властные глаза сверкали таким торжеством, что все застыли, как вкопанные». Как и я, кстати сказать, в зале, где собрались отбросы общества, преступники многих национальностей теперь доминировали две личности. Остальные роли не играли, будучи не более чем предметами обстановки. Решение вопроса чрезвычайной важности зависело от столкновения незаурядных умов, и все мы, и преступники, и я прекрасно это знали. С одной стороны, злой гений, некоронованный царь преступников Чу Санфул, а с другой – блистательный, светлый ум, мой друг Шарлок Холмс, Это щедушный старый чум в своем узорчатом китайском одеянии, казалось, весь съежился, но его замешательство длилось всего лишь мгновение. Он тут же осознал преимущество своего положения, и губы его скривились в злобной ухмылке. Для человека, находящегося в руках заклятого врага, ты ведешь себя слишком смело, Холмс. Ты знаешь меня достаточно хорошо, чу, чтобы понять, что это не пустяя. Угроза. Конечно, ты человек бесстрашный, не боишься даже самого дьявола. Если бы какое-то время назад я обрисовал твои коварные замыслы, меня подвергли бы безжалостному осмеянию и в уайт и в Скотланд-Ярне. Сама грандиозность твоей мечты служила для них надежным прикрытием, создавая впечатление неосуществимых горест безумц. «Мир знавал немало людей, которых называли безумцами», — откликнулся китаец, поглаживая свои длинные седые, по обыкновению разделенные надывая бакенбарды. Но Холмс остановил его повелительным взмахом руки. Избать нас, а это ссылки на таких завоевателей, как Чингисхан или Наполеон. Это уж очень старо. Для меня не секрет, что ты собираешься провозгласить в мечети Аль-Асгар. Я ждал этой угрозы и обрадовался произведенному эффекту. Намеренно... Прищуренные глаза китайца вдруг потемнели от страха. Знаешь, с трепетом в голосе переспросил он. Конечно, гробница замурована, и вход в долину царей охраняется войсками. чусанфу вскочил, и тут же опустился в свое импозантное кресло, стремясь сохранять прежнее хладнокровие и достоинство. Холмс нередко повторял, что власть одного преступника над другим в значительной степени объясняется причинами психологическими, и китаец прекрасно знал это. «Как ты нашел гробницу?» – спросил он. «Я нашел ее. По тому же следу, что и ты, не мешкая, – отозвался Холмс. «Ничего особенного, но должен признать золотые таблички» и твой показной нарочитый интерес к ним, где едва не сбили меня с толку. Впрочем, замечание моего ближайшего помощника Матсона вернуло меня на правильный путь. «Как много ты знаешь!» — продолжал Чух совершенно бесстрастным голосом. «Столетия восточного стоицизма взяли свое, и теперь...» Лицо его походило на бронзовую маску. Подозреваю, он впервые задумался над возможностью неудачи. — Не имею понятия, — сказал Холмс, — сколько времени ты вынашивал свой замысел. Да это и не имеет значения в своем воображении, задумав переписать историю. Ты соединил разрозненные факты в нечто, как тебе кажется, целое. Однако реальные события показали, что твои карты биты. Во-первых, ты опирался на основополагающую истину. Никто не будет отрицать, что долина Нила – место, где родилась письменная история – О других цивилизациях сохранились мифы и сказания, но эти цивилизации не оставили никаких видимых следов, никаких великих памятников. а древнем же Египте впервые сохранились записи на скрижалях. Это и послужило тем фундаментом, на котором ты намеревался воздвигнуть пирамиду своей власти. Во-вторых, ты использовал тот факт, что фараон Акхенатен попытался утвердить в Тель-Аль-Амарне единобожие. Разумеется, это было еще задолго до христианства. Возможно, именно это тебя и вдохновило. Никак не выдавая своих чувств, Чу -фу, знаком Биллион Холмсу, продолжать. Я не вполне понимал, о чем он думает. И многие знали либо подозревали, что священный меч был отдан на хранение капитану Сполдингу, чтобы предотвратить возможное восстание фанатиков. И Ты решил завладеть этим мечом для первоначального осуществления своего замысла. Распустив среди мусульман слух, что в один прекрасный день ты появишься с легендарным оружием в руках, следовало еще организовать собрание религиозных вождей. Но это только начало. Расшифровка тайных письмен Хуардом Андраде открывала перед тобой новые перспективы. А именно, теперь можно было родиться в ту, которая скрыла бы обличие шарлатана. Андраде единственный, кто сумел расшифровать загадочные символы в твоих руках, находится Две золотые таблички – ценные образцы тайных письмен. И этот факт ты тоже задумал использовать в своих интересах. Ты подсадил к английскому ученому феномена Макса, рассчитывая с помощью его феноменальной памяти подобрать ключ к открытию Андрана. Затем ты привез Макса сюда, чтобы он стер золотых табличек, старые надписи и высек новые. Достоверных сведений о фараоне Ахенатане мало. Египтяне попытались даже уничтожить память о нем в своей истории. И ты рассчитывал переписать эту историю заново в своих целях согласно твоей версии должным образом запечатленный на золотой табличке бог атон которого почитал Ахсенатен, должен раительно походить на аллаха которого вотчествовал мухаммед аксенатен будет изображен первым пророком мухаммед вторым там же Будет предсказано, что третий пророк явится с востока, вооруженным мечом своего предшественника. Ты надеялся потрясти широко распространенную религию до основания, тем более, что золотые таблицы, согласно твоему плану, были бы найдены в еще не обнаруженной гробнице фараона. Разумеется, ты хотел поместить их в гробницу, затем вновь замуровать ее и на собрании мусульман в мечети объявить, что видел пророческий сон. Гробница была бы вскрыта, таблица обнаружены... И археологический мир призвал бы для их перевода Андрада, который перевел бы тех таким образом, невольно став орудием в твоих руках. Все задумано так, чтобы не заронить подозрений, давлить подлинные, гробница подлинные. Не было бы сомнений в пришествии третьего пророка. И что говорить, план разработан блистательно, причем во всех отношениях. Но, увы, отныне осуществить его невозможно. Чо сам Фу не отводил от Холмса свой немигающий взгляд. Являясь безмолвным слушателем проникновенного разоблачения Холмса, люди-китайцы несколько раз порывались заткнуть ему рот, но каждый раз Чу Санфу останавливал их взмахом своей худой даже костлявой руки. Затем он откликнулся деловым тоном, который внушил мне большие опасения, чем эмоциональный взрыв, ибо это означало, что великолепный мозг преступника работает вполне эффективно, не поддаваясь панике или замешательству. «Ты создал определенные трудности, Холмс, но не предусмотрел моих возможностей. Гробница играла важную роль в моих планах, но и без нее вполне можно обойтись. Золотые таблички поместят в какое-нибудь другое место, хотя, признаюсь, это будет выглядеть не так убедительно». Холмс покачал головой. «Подумай хорошенько, прежде чем появиться в роли мехи. Если ты и можешь выдать себя за кого-нибудь, то только за китайца». Магометанство в своем распространении достигло иней, но так и не продвинулось дальше. Это будет говорить не в твою пользу. «Холмса, твоя посылка неверна». Пророков рождает вера, а не доводы рассудка. Человек, появившийся со священным мечом, всецело завладеет вниманием мусульманского мира. После того, как все убедятся, что это подлинный меч пророка Мухаммеда, различные секты ислама будут склонны сплотиться вокруг меня, «Возможно, и так», — к моему удивлению согласился Холмс. «С некоторых пор я не отрицаю важные роли меча в твоих планах, хотя и не знаю его конкретного предназначения. Ватсоны я видели, как твои люди украли его из Мейвудской усадьбы». Это заявление нанесло тяжелый удар. По оправившемуся было от первого удара. Чусанфу, я знал, что доктор Ватсон присутствовал в доме, но тебя там не было. Следует внести поправку в твои слова. И я там был. Четверо твоих людей через балкон пробрались в потайной чулан, где хранился меч, и похитили его. Затем оружие отправили на товарном поезде в Лондон, а оттуда перевезли в трюм парохода Хишурикаму, чтобы переправить сюда. Каждая фраза Холмса... Била прямо в цель. Китаец полностью утратил самообладание. От изумления и страха у него отвисла челюсть. «Если ты знаешь все это, наконец-то ты начинаешь соображать. Неужели ты думаешь, что я позволил бы тебе...» Завладеть мечом, чтобы впоследствии ты претендовал на роль предводителя восстания. За две ночи до твоего налета на Мейзвудскую усадьбу мои люди забрали подлинный меч и положили на его место точную копию. Пожалуй, я был ошарашен не менее китайцем. Чум! не пытаясь больше скорывать своего волнения, вскочил. Подошел к тиковому ящику футов пяти длиной и торопливо раскрыл его. Только тут я понял, почему тощий Гиллиган и скользкий Стайлс побывали в сельской местности еще до моего приезда. Холмс все время на один шаг опережал своего противника. Если кого и провели, то это был сам Чусанфу фу. В дураках оказался именно он. Чусан фу вынул из тикого футляра меч, который своей искривленной формой напоминал саблю. Рукоятку его украшали сверкающие каменья. Выглядел он весьма впечатляюще. «Посмотрите на эти камни», – предложил Холмс. «Неплохая работа. Три довольно искусных мошенника работали больше 24 часов в сутки, чтобы изготовить эту копию. Но это не настоящие камни, а всего лишь стекляшки. Чу, осматривать реликвию наверняка будут люди, знающие, и они очень быстро» распознают подделку. Нет, вскричал чусен Фу, и в голосе его послышалась нестерпимая боль. Этого не может быть. Похоже, ты не веришь своим глазам. Холмс говорил так точно стигал хлыстом. Факты железной неумолимостью следовали один за другим, и уже не оставалось никого, кто бы сомневался в том, что в этой жестокой схватке победу одержал знаменитый сыщик с Бейкер-Стрит. Ты мечтал основать и возглавить мусульманскую империю от. Индии до Атлантического океана, но твои мысли растаяли, как видение курителя опиума. Ты все не хочешь признать, что мною сказанная правда требуешь доказательств. Что ж, ты их получишь. Уже спустилась ночь, но на улицах Продается специальный выпуск газеты «Аль-Ахарам». В ней перепечатано сообщение агентства «Рейтер», распространенное в Англии и других странах. В сообщении говорится, что недавно священный меч пророка Мухаммеда был украден из тайного хранилища, но возвращен ухилиями сыщика Кальсунтанта Шерлика Холмса. В настоящее время меч находится под охраной британского правительства. Сообщение «Точно пожар» распространяется по всему Каиру, а те религиозные вожди, которые поддались твоим лживым призывам, уже готовятся вернуться к своим племенам. Театр, к несчастью, опустел. Спектакль твой потерпел полный провал. Рот Чу Сан-Фу в нервном тике. Глаза засверкали таким диким отчаянием, что в затылке у меня неприятно отозвалось. Холмс, видимо, также заметил его ужасное состояние, ибо заговорил спокойней, ты знаешь, что я прав, но отказываешься смириться. И что ж, пусть один из твоих людей купит экстренный выпуск газеты, и ты получишь убедительные доказательства. Чусанфуз трудом переводил дух, затем сделал тайный знак рукой, какой именно я не понял. Но его люди вдруг схватили меня и Холмса, и силой усадили на столе. Грязный индиец в матроской форме принялся привязывать меня к стулу одновременно. Один из великанов-манжуров взялся за Холмса. Чуп подал еще сигнал, и какой-то полукровка с мордочкой хорька ринулся к двери. У главного входа стоял тучный китаец, который вынул из металлических скоб, надежно прикрепленных к прочной раме, служивший запором брус. Выглянув в глазок, тучный китаец открыл дверь, и полукровка ринулся за газетой. Сторож снова закрыл дверь. Крепость и брус был такой, что разломить его можно было разве что взрывом. В этой мысли, естественно, было мало утешительного. После того, как слова Холмса подтвердятся, какова же будет наша судьба – Уже не признал ли Чу в глубине души своей поражение? Возможно, как раз сейчас он смакует предстоящую расправу с нами. Я метнул быстрый взгляд на предводителя преступного мира. Чу откинулся на спинку кресла, подпер подбородок сжатым кулаком и уставился вдаль невидящими глазами. Похоже, он испытывает смертельный страх. Его приспешники на разных языках обменивались неприятным известием. Все в большем смятении ожидали подтверждения новостей, сообщенных Холмсом. Кто-то нетерпеливо постучал в парадную дверь. Точно китаец-сторож вынул брус и хотел было уже отпереть, как и в нем, почему-то взяла вверх осторожность, и он посмотрел в глазок. В тот же момент его отбросило чудовищным ударом в дверь. Он упрямо двинулся вперед, но в этот момент дверь слетела с петель. В проходе появилась вечно ухмыляющаяся детская личка крошки, и как же я был рад видеть его. Рядом с коренастым колосом, с короткой дубиной в руке, стоял Берлингтон Берч. Все удерживая на весу дверь, которая весила никак не меньше семи стоунов. Крошка вытянул вперед руки, и китаец осторожно отлетел в сторону с коротким шумом, ударившись о стену. Затем крошка поднял руки вверх и, словно некий тяжелый снаряд, метнул дверь в наполненную людьми комнату. Послышались вопли, человека три, а может быть и больше, упали. Братья манжуры были единственными среди всех этих негодяев, кто не растерялся, ибо уже уродились бойцами. Один из них устремился к крошке, намереваясь нанести ему чувствительный удар в голову. Крошка, открытой ладонью, поймал кулак Маньчжора, другой рукой схватил его за подбородок. Послышался хруст ломаемых костей, и в следующий миг крошка раскрутил в воздухе тело толстяка, а затем опустил его. Сбитые с ног упали еще двое. Второй брат кинулся на Берлингтон Берти, но ну а тот умело подставил ему подножку, и он грохнулся на пол. Дубинка Берти описала полукруг, и со странным звуком, напоминающим треск лопнувшей дыни, второй с сокровавленным ртом отлетел к открытому дверному проему. Атака была столь внезапной и неистовой, что я едва мог следить за ходом событий. Комната огласилась громкими воплями и стонами. Чусанфу на мгновение окаменел, однако быстро очнулся и вскочил. С безумным взглядом пляшущего деревьша он подбежал к тиковому футляру и извлек из него меч, которым собирался проложить себе путь к грядущему величию. Привязанных к стулу я тщетно пытался встать. В общей суматохе стул с Холмсом перевернулся, и мой друг безуспешно старался встать на колени. Тем временем Чу санфу схватил меч двумя руками – Нетрудно было догадаться, что он хочет забрать с собой и виновника к всех его планов. Краешком глаза я заметил, как в этот момент войлок, закрывавший большое окно, упал в комнату. Кто-то вскочил на подоконник. Размахивая зажатом, в костлявые руке мечом Чу ринулся к Холмсу, и вдруг... Послышался свист, выпущенный из маузера пули. Меч переломился прямо в руке Учу. Тот зашатался, непристально вгляделся в изукрашенную рукоять. От лезвия меча осталась лишь узкая полоска стали, которая все еще представляла собой смертельную опасность. Поняв это, китаец с дико выпученными глазами вновь рванулся к моему злосчастному другу, выкрикивая предупреждение Холмсу. Я пытался остановить Чу, и тут вдруг, откинув войлок, Появился Вейхфилд Орлов со смертоносной шляпой в руках. Нечеловечески быстро он оценил ситуацию, легкое с виду почти небрежное движение кистью, и вот уже его шляпа в воздухе. Остро заточенной кромкой полей, она врезалась в затылок чусанфу, и китаец упал прямо на обломок меча. Чуть слышный стон последней конвульсии. Обломок меча пронзил его насквозь, и он испустил последний вздох. Меч и в самом деле проложил ему путь в мир иной. Совместная атака крошки Берлингтона Берти и Орлова Повердло собравшийся здесь сброд в безудержную панику. Отпихивая друг друга, все тянулись к выходу, одержимые одним желанием спастись от этих грозных вершителей так неожиданно обрушившегося на них возмездия. В мгновение ока Орлов оказался рядом с Холмсом, несколькими Ударами своего метательного ножа освободил Холмса из мерзких пут, затем вызволил и меня. Бежавшие в страхе преступники попали прямо в руки полицейским, которые вошли через черный ход здания. Увидев блюстителей порядка и впереди дома я понял, что сражение закончено и победа осталась за нами. В огромной толпе арестованных полицейских и солдат я тщетно выискивал глазами шади ибо не забыл, что это именно он помешал Чусанфу Фу расправиться с Холмсом, пока не подоспел Орлов. Но Шади исчез, словно растворился в воздухе, в чем, однако, Не было ничего удивительного, ведь этот человек умел лазать по стенам после словия. Уже вот-вот забрежет утренняя заря, а мы еще только-только очутились в уютном покое гостиницы Шепперда. Остатки банды Чу Санфу были схвачены и заточены в тюрьму. В Лондон полетели соответствующие телеграммы окончательное завершение всего этого громкого дела поручили полковнику грею и он успешно оберегал нас от многочисленных поздравлений военных и гражданских властей кризис по общему признанию уже миновал и мы смогли наконец устраниться от тяжелой необходимости принимать важные решения когда орлов Присоединился для дружеского возлияния к нам с Холмсом, крошка и Берлингтон-Берти уже похорапывали в соседней комнате. Обычно почетную обязанность Виночерпия исполнял я, но на этот раз за дело взялся Холмс. Что уж тут говорить, приятное это дело». Наслаждаясь парящим вокруг спокойствием, потягивать бренди с содовой. Мы с Холмсом тщательно воздерживались от упоминания о том, с какой молниеносной быстротой, ворвавшись через занавешенное окно, Орлов спас моего друга, а, возможно, и меня самого. Это, пожалуй, смутило бы тайного агента. Но оставались еще кое-какие вопросы, и Орлов не замедлил затронуть их. И как быть с долиной царей? Думаю, самое разумное ⁇ умолчать. Тотчас откликнулся Холмс. Кипение в котле прекратилось. И для того, чтобы не обострять обстановку, пока, во всяком случае, желательно избегать всяких сенсационных открытий и не привлекать к этому месту внимание. Орлов, согласно, кивнул. И люди Грея очень умело пустили слух о лжепророке и теперь с исчезновением Чусанфу волнение постепенно уляжется. Да, конечно, вмешался я. Газетное сообщение развеяло всевозможные домыслы, поскольку меч находится в Англии. Заметив, что оба мои собеседника смотрят на меня странным, я бы даже сказал, насмешливым взглядом, я тотчас осекся. Дорогой друг, вздохнув, произнес Шерлок. Надеюсь, вы и впредь будете безоговорочно верить мне, но должен сознаться никакого сообщения, ни в Аль-Ахрам, ни в какой-либо другой газете не было это была маленькая хитрость преследовавшая одну единственную цель отправить одного из людей на улицу поэтому условному сигналу крошки берки и орлову вместе с местными силами следовало переходить к атаке Я предвидел, что мы можем оказаться в затруднительном положении, и посему попросил наших ребят быть рядом и в случае надобности выручить нас. Как оказалось, я поступил весьма предусмотрительно. Только тогда, наконец, в моем мозгу что-то прояснилось. Так э, за нами следовали от э, самой гостиницы. Холмс кивнул. Найс сопровождал целый эскорт, не только шаги. Мы отправились в район, где, как я полагал, укрывается Чусанфу. И предоставили событиям развиваться своим чередом. Как только Орлов узнал о нашем место пребывания, он сразу же отправился за подкреплением. Я ожидал, когда выйдет один из людей ЧУ, прежде чем ворваться в здание. Совершенно верно. В этом плане были слабые места, но я не мог придумать ничего лучшего. Вы были правы, когда заподозрили, что я... Как будто стремлюсь попасть в плен, Батсон, надо же было каким-то образом разделаться с Чу. И нам повезло, что он так неловко упал на меч. Я решил воздержаться от каких-либо комментариев. да. Китаец упал на обломок меча, но ведь я видел, как его настигла смертоносная шляпа Орлова. Возможно, он умер еще до падения, но я не стал разбивать эту мысль. — Стало быть, обратно в Лондон, — поинтересовался Орлов, — через Берлин, — к моему удивлению Ответил Холмс, у меня там остался небольшой ножок. Холмс не спеша подошел к окну и стал смотреть на улицу и усыпанное звездами ночное небо, где только что появились первые розовые проблески утренней зари. Пока я переваривал очередную новость, Орлов вновь заговорил на уже Затрагивающуюся им тему. Вам, вероятно, опять будет предложен титул баронетта. Примите ли вы его на этот раз? Вряд ли. Думаю, мой первый отказ произвел неблагоприятное впечатление. Во всяком случае, я уже щедро вознагражден за участие в этой необычной истории. Я хотел было расспросить Холмса о подоплеке, но он вдруг резко отвернулся от окна. Должен сказать, что это был план безумного шляпника, вполне, однако, осуществимый. — Да объяснитесь же, Холмс! — настойчиво попросил я. Вы почти все угадали, старина. неважно что вы думаете, важно, что подумают лондонский портовый рабочий, парижский портной и немецкий булочник, если прочитают об открытии новой гробницы, которая впервые предстанет неприкосновенной перед глазами современного человека. Печати на внутренние двери не тронуты, а внутри находятся золотые таблички, которые дадут новое представление о первом мусульманском пророке. И как же это смог осуществить Чу? – полюбопытствовал Орлов. Внутренняя дверь сложена из камня, Чу вполне мог проделать в ней отверстие, и сунуть таблицы внутрь. Для этого хватило бы и небольшого отверстия, которое тут же можно замуровать Это открытие потрясло бы основанием многих религий, не только ислама. Не забывайте, что эта страна обладает непостижимыми чарами. Вы уже упоминали Батсон о Чарльзе Пьяцисмитте, человеке с достаточно впечатляющими, верительными грамотами. Вы знаете, он был королевским астрономом Шотландии. Так вот, он был совершенно убежден и пытался внушить другим свое убеждение о том, что внутренние размеры Великой Пирамиды предвосхищают, Всю историю человечества. Подавив зевок, я поднялся на ноги. Послушайте, Холмс, вы уже разрешили эту проблему, поэтому не стоит тратить время на обсуждение того, что могло произойти. С этим делом покончено. И навсегда. Заключение. Я оказался неправ. Еще не все было кончено с этим делом. Дела завершаются не так быстро, как представляется в начале. Мы с Холмсом вернулись на Бейкер-стрит через Берлин. В немецкой столице сыщик возвратил две золотые таблички их законному владельцу, знаменитому коллекционеру Геру Манхайму. Промышленник получил их в первоначальном виде, ибо Холмс с помощью Грея убедил феномена Макса стереть фальшивые надписи и восстановить подлинные. Холмс умеет убеждать людей. Герман решил отозвать обвинение против злосчастного Хайнриха Хабулайна и через 6 месяцев... Благодаря влиянию стального магната молодого Хаблайна выпустили из заключения. Не знаю, примирился ли он со своим отцом Шади. Иногда в ночной мгле я вздрагиваю при мысли о том, что мы с Холмсом способствовали освобождению двух людей, умеющих лазать Стенам. Но ведь тогда это казалось чем-то вроде забавной шутки. Окончательное дело завершилось примерно в то же время, когда освободили хоблайна Я искал нашу чековую книжку и, не раздумывая, открыл верхний левый ящик бюро, где Холмс обычно хранил свои бумаги самом верху Между двумя стеклами я увидел Какой-то листок Кажется, он лежал на письме И Рен Адлер В мои намерения Никак не входило Совать нос в личные дела Моего друга Но я вдруг узнал почерк Слова, что там были написаны Я помню наизусть Холмс, как только раздаст Вой шакала, я атакую с тыла В сопровождении отряда легкой кавалерии. Победа будет за нами, искренне ваш Ватсон. Теперь понятно, что имел в виду Холмс, Говоря, что щедро вознагражден за это необыкновенное дело.